Глава 7. Вернувшись к себе в кабинет, Половодов чувствовал, как все в нем было переполнено одним радостным, могучим чувством. Тем чувством, какое испытывается только в беззаботной молодости. Даже свой собственный кабинет показался ему точно чужим, и он с улыбкой сожаления посмотрел на окружавшую его обстановку фальшивой роскоши. Эти кофейные обои, Эти драпировки на окнах, мебель. Как все это было жалко по сравнению с тем, что носилось теперь в его воображении. В его будущем кабинете каждая вещь будет предметом искусства, настоящего, дорогого искусства, которое в состоянии ценить только глубокий знаток и любитель. Какой-нибудь экран пред камином, этажерка для книг, «О, сколько можно сделать при помощи денег из таких ничтожных пустяков!» «А дядюшка-то хорош!» — вслух проговорил Половодов и засмеялся. «Ну, кто мог бы подумать, что в этой фигурке сидят такие гениальные мысли?» Половодов походил по своему кабинету, посмотрел в окно, которое выходило в сад, и точно было облеплено вьющейся зеленью хмеля и дикого винограда. Несколько зеленых веточек заглядывали в окно и словно с любопытством ощупывали своими спиральными усиками запыленные стекла. Распахнув окно, Половодов посмотрел в сад, на аллеи из акации, тополей, на клумбы и беседки, но это было все не то. Он был слишком взволнован, чтобы любоваться природой. В кабинете Половодову казалось тесно и душно, но часы показывали едва три часа — самое мертвое время летнего дня, когда даже собаки не выбегают на улицу. и Чтобы успокоить себя, Половодову нужно было движение — общество веселых людей, а теперь приходилось ждать до вечера. От нечего делать он комфортабельно поместился на горнем месте, придвинул к себе недопитую бутылку шампанского и, потягивая холодное вино, погрузился в сладкие грезы о будущем. — Это еще ничего, создать известную идею, — думал Половодов, припоминая подробности недавнего разговора с дядюшкой. — Все это в пределах возможности. Может быть, я и сам набрел бы на дядюшкину идею объявить этого сумасшедшего наследника несостоятельным должником. Но вот теория удержания Привалова в узле — это, я вам скажу, гениальнейшая мысль. Тут нужен артист своего дела. Да, и какой чертовской нюх у этого дядюшки по части психологии. Женщины. И в женщинах знает толк бестия. Нужно настоящую женщину. То-то вот и есть... Где ее взять, эту настоящую женщину, в каком-нибудь узле? Нет, это идея. Клади на ноты и разыгрывай. Потягивая вино, Половодов перебирал всех известных ему женщин и девиц, которые как-то не удовлетворяли требованиям предстоящей задачи. — Нет, это все не то, — думал Половодов с закрытыми глазами, вызывая в свою п а м я т и ряд знакомых женских лиц. Сестры Бахаревы, Алла, Анна п а в л н а Ань п о я р к о в а знает, что это за народ, для чего они живут, одеваются, выезжают. Эти жалкие создания, негодные никуда и ни на что, кроме замужества, которым исчерпываются все их цели, надежды и желания. ф у Разве в состоянии их птичьей головки когда-нибудь в о з в ы с и т с я до настоящей идеи, которая охватывает всего человека и делает его своим рабом. Привалов, кажется, ухаживает за старшей Бахаревой, но из этого едва ли что-нибудь выйдет, потому что он явился немного поздно для этого в узел. Вот Зося Лиховская, та, конечно, могла выполнить не такую задачу. — Ну, ее просто немыслимо привязать к такому делу, да притом в последнее время она какая-то странная такая, совсем кислая. — А может быть, Зосе еще пригодится когда-нибудь, — решил Половодов про себя, хрустя пальцами. — Только вот это проклятое девичество все поперек горла стоит. Дальше Половодов задумался о дамах Узловского полусвета. Но здесь на каждом шагу просто была мерзость, и решительно ни на что нельзя было рассчитывать. Разве одна Катя Колпакова может иметь еще временный успех? Но и это сомнительный вопрос. Есть в узле одна вдова, докторша, шустрая бабенка, только и с ней каши не сваришь. Ну да это пустяки, было бы болото, черти будут, — утешал себя половодов. Он незаметно для себя пил вино стакан за стаканом и сильно опьянел. — А вот дядюшка — это в своем роде восьмое чудо света. Перл! Половодов, припоминая смешного дядюшку, громко хохотал и слух разговаривал сам с собой. Такая беседа один на один и особенно странный смех донеслись даже до гостиной, через которую проходила а н т о н и д а Ивановна в белом пеньюаре из тонкого батиста. «Кто у барина?» — спросила она лакея. «Никого нет, к а к никого?» «Я сейчас слышала, как там разговаривают и хохочут. Это они одни-с...» «Что за вздор?» — проворчала н т о н и д а Ивановна и отправилась сама в кабинет. «Можно войти?» — спросила она, приотворяя слегка дверь. «Можно, можно...» а н т о н и д а Ивановна вошла, оглядела пустой кабинет и только теперь заметила на себе пристальный мутный взгляд мужа. «Кто это здесь сейчас разговаривал и хохотал?» — довольно строго спросила она мужа. «Да я, Тонечка, о-ха-ха, уморил меня этот, этот дядюшка. Представь себе!» «По этому случаю, вероятно, ты и нарезался, как сапожник». Пока а н т о н и д а Ивановна говорила то, что говорят все жены подгулявшим мужьям, Половодов внимательно рассматривал жену, ее высокую фигуру в полном расцвете женской красоты, красивое лицо, умный ленивый взгляд, глаза с поволокой. п р а в а она была красива сегодня. И в голове Половодова мелькнула собственная счастливая мысль. Чего искать необходимую для дела женщину, когда она стоит перед ним? Да, это была та самая женщина, о которой он сейчас думал. Белый пеньюар Антонид Ивановны у самой шеи расстегнулся на одну пуговицу, и среди рюша и прошивок врезался легкими ямочками конец шеи, где она срастала с грудью. Только на античных статуях бывает такая лепка бюста. Половодов знал толк в пластике и любовался теперь женой глазами настоящего артиста. — Тонечка, женщина! — заговорил он, порывая встать с своего горнего места. Антонид Ивана н полупрезрительно посмотрела на пьяного мужа и молча вышла из комнаты. Ей было ужасно жарко, жарко до того, что решительно ни о чем не х о т е л о сдумать ь — Она уже позабыла о пьяном хохотавшем муже, когда вошла в следующую комнату.